Так вот какая она, пустыня. Смеётся солнце, поигрывают тенями горы. Всё равно перед ними розовое ли живое тело, или труп посинелый с выпитыми глазами, вино ли, кровь ли. И этому верховому звездоносу остановится перед разбитой виллой, глядит, пялит заспанными глазами. Чего такое? Приметит. Стёклышко никак. Цело. Наведёт, нацелит. А, ядрёныть! Ещё нацелит. ну куда же пойдёт Тамарка? Она тянет, вытягивает мордочку и мычит протяжно на море. В синее и пустое. Ещё мычит. и Ещё. И уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем, Не съесть ли. Фыркает и отходит, Чует коровьим нюхом Эти острые молоча боли. От них вымя сочится кровью. Ну, что же сегодня делать? Что и вчера, всё то же. Нарвать виноградных листьев помоложе, Мелко-мелко порезать и... Суп будет. Хорошо чесноку добавить. Дает, говорят, бодрость. Но чеснок весь вышел. Потом опять листу надо. Обманывать единственное живое, Что нам осталось. Птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорей выпустить. Кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени. А дальше... Не стоит думать. Кружились бы только с нами. Они отзываются на ласку, задрёмывают на коленях, затягивая плёночками зрачки. Они шумно слетаются из балок, заслышав обманное звяканье жестяной кружки. Не зернули, разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона. Итак, начинаем день.